Глава 12. Алексей спешил в армянский магазин. Такое название магазина в Старой Славянке сохранилось в просторечии жителей с давних пор, хоть и магазин не раз переименовывали. Этот магазин работал круглосуточно. Алексей шел мимо спящих домов, засунув руки в карманы и поеживаясь от холода. Была глухая ночь, Алексей гнал в магазин тяжкий похмельный синдром. Голова трещала так, что, казалось, она раскалывается по всем швам. Во рту у него пересохло, и вдобавок ко всему он был плохо одет, для того чтобы этой морозной февральской ночью ощущать хоть какой-то, хотя бы приблизительный комфорт. Он торопился, запинался, и дорога казалась ему невыносимо длинной. Ничего-ничего. Каждый шаг, каждый шаг приближает его навстречу живительной влаге. До чего мерзкой, противной, холодной ночь! Алексей взглянул на черное небо, густо утыканное с как ему казалось, злыми и равнодушными ко всему звездами. Когда-то, когда он был маленьким, мать объяснила ему, что там, наверху, находится высший мир. полный такого яркого света, что люди ослепли бы, увидев его, и поэтому ангелы провертели в своем полудырке, чтобы люди тоже могли увидеть сияние божественного света и без вреда для себя приобщиться к нему, беседуя со звездами. Алексей еще раз взглянул на звездное небо и подумал о том, что там, наверху, может быть, ангелы и пляшут, но тут, внизу, все так Прозаично, как в подвале. Проходя мимо нахохлившихся домов, Алексей слышал, как ругают его дворовые собаки своим тявканьем, и чувствовал, как дома, глядя на него из-под лобья крыш черными глазницами окон, провожают взглядом, в котором таилось не то чтобы осуждение, какая-то безнадежная печаль. Точно так же на него смотрит мать. Алексей не работает. Пенсии матери, конечно же, не хватает на двоих. Вот и сейчас, протянув ему последнюю сотенку, с безмолвным укором посмотрел на него. Да не алкоголик он вовсе, в любое время остановиться может, просто не хочет пока. Алексей, передернув от холода плечами, покрепче зажал в кулак денежную купюрку. Осталось пройти здание полиции, и вот он, магазин. Внезапно все вокруг осветилось зеленоватым светом. Его охватил какой-то нечеловеческий ужас, и он бросился к аптечному магазинчику, стоящему на углу. Двери его были заперты. Алексею хотелось закричать от страха, но он побоялся проявлять себя. Дрожа от ужаса, прокрался по стенке и осторожно выглянул из-за угла. Он видел, как из концентрированного светло-зеленого света вышла на задних ногах кошка в красном сарафане и направилась в отделение паспортного стола. Остановившись, у самых дверей оглянулась. Алексей закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел, что ядовитый зеленый свет растаял, а по ступенькам к дверям поднимались зеленые человечки в серебристых комбинезонах. Их было очень много, и он ясно видел, как они все провалились сквозь дверь. «Ядришкин кот!» — потея подумал Алексей. «Вот они, черти зеленые, допился!» «Не зря говорят про зеленых чертей. Так вот они какие, хоть и без рогов!» «А кошка в сарафане тогда кто?» «Кто-кто? Мать их, наверное. А почему такая маленькая?» а хрен ее знает, а выше других который отец их тоже зеленый и морда на кошачью похоже. Алексей долго стоял, боясь пошевелиться. Он как бы находился в каком-то шоке, не чувствуя ни холода, ни жажды. Ясно, что ему все померещилось с похмелья. Алексей посмотрел на ярко освещенные окна находящегося рядом полицейского участка, Затем, переводя взгляд на расположенные рядом темные двери, увидел, как оттуда просочилась кошка на задних лапах, но уже в серебристом комбинезончике, а за ней все остальные. Алексей перекрестился, от вновь охватившего ужаса сполз по стенке на пятую точку, затем, еле поднявшись, не разбирая дороги, побежал обратно домой, Он бежал и думал о том, что сейчас же отдаст матери деньги и скажет ей, что никогда, никогда в рот не возьмет даже пиво. И завтра же, завтра устроится на работу.